Таунсенд и Эдди Мессен прибыли в полицейский участок в Скарборо в 8.30. Мессен послал Таунсена на разведку. Дежурный офицер сказал, что Стивена Кэмпа отправили в Мэн. Он отказался говорить, но специалисты в Массачутисе тщательно обследовали его фургон. Никаких следов пропавших женщины и ребенка им найти не удалось, Зато у колеса фургона они обнаружили чудный маленький склад — марихуана, немного кокаина и быстродействующая смесь, известная под названием «Черная красавица». Это дало им право задержать мистера Кемпа. «А Пинто?» — спросил Энди Таунсена. «Где же этот чертов Пинто?» Таунсен пожал плечами. «Баннермен еще не звонил?» Нет. «Ладно, передайте, пусть приедет сюда, когда они привезут Кэмпе. Это входит в его обязанности, и я хочу, чтобы он сам его допросил». Таунсен вернулся через пять минут обеспокоенный. «Я не могу до него дозвониться, мистер Мессен». Диспетчер утверждает, что его нет в машине. «Тьфу, наверное, попивает кофе на Козе Корнерс, ну и черт с ним». И Месон закурил очередную сигарету. «Не допросить ли нам Кэмпа без него?» «Что ж, можно?» Мессен кивнул. «Все это мне совсем не нравится, мистер Таунсен. Да хорошего мало. Я уж думаю, не закопал ли он их где-нибудь между Касл роком и Твикенхэмом. Но мы его расколем, мистер Таунсен. Я раскалывал орешки и покрепче». «Да, сэр», — сказал Таунсен уважительно. «Он верил в это». «Расколем». если попотеем с ним дня два. Таунсенд каждые пятнадцать минут пытался дозвониться до шерифа. Он не очень хорошо знал Джорджа Баннермена, но был лучшего мнения о нем, чем Месон, и сомневался, что он в данный момент способен пить кофе. Когда пробило десять, он забеспокоился уже не на шутку. Еще он думал... Не молчит ли Баннермен специально, чтобы досадить Мессену?